А откуда же вы взяли, что я такой? Я-то ниоткуда не взял. А они из всего вашего облика, из ваших манер. Ходите боком, подсмеивайтесь, шуточки-прибауточки какие-то отпускаете. А над чем смеяться-то? Смеяться сейчас не над чем. Время серьезное. Смеются вон в парках на гулянии.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 Ну а вы не сдаетесь. Скандалите, синяки вот зарабатываете. Так может вести себя только не раскаившийся враг. И значит, да нет, я согласен, засмеялся и махнул рукой Зыбин.